Февраль, а нет ни чернил, ни слёз. А у меня для тебя есть слово. Давай построим своё всерьёз. Прогоним мёртвое из живого. Давай уедем на морвокзал, Умчимся в синюю путь дорогу. И ожидание полный зал нас в путь проводит глазами Бога. Мы улыбнёмся чужим портам. Шум волн проникнет в любой динамик. Давай шататься по городам, пока рассвет не придёт за нами. Давай встречать незнакомых нам людей и делать их нам родными. Плыть с ними по голубым волнам из городского огня в полымя, синего пламени всех морей, что понесут серебристый лайнер. Станем счастливыми, побыстрее, чем это значилось в наших планах. Февраль, как время оживших грёз, над понедельниками вознёсся. Давай построим своё всерьёз и понарошку домой вернёмся.